Никита сидел на траве со связанными сзади руками, затылком прислонившись к дереву. Слегка осаднило левую скулу. Охранник Мирона, Николай, все-таки приложил его, уже после, в машине. А началось все так. Неожиданно вошел в церковь какой-то здоровенный мужик и без всякого предисловия хмуро спросил. «Сами пойдете или как?» За спиной громилы стоял огромный черный внедорожник. На заднем фоне были видны пригорок и сидящий на нем варька в позе сестрицы Алёнушки, той, что на картине Васнецова. «Сами!» — тихо ответил Егор, машинально прикрыв ладонью распухший нос. Прятаться и закрывать ворота было уж поздно. Никита сразу все понял, кто прибыл по их сигоркой душу. Быстро Мирон сориентировался выходит. — Тогда прошу. — Только учтите, без фокусов, — хмыкнул Громила, и словно невзначай отвел полу жилета назад. Под мышкой у него был пистолет в кобуре. Шаг влево, шаг вправо. — А то еще кто из мирных жителей пострадает невзначай. Шальная пуля, так сказать. Никита посмотрел на Егора и они без слов поняли друг друга. Варька тут ни при чем. «Вещички тоже берем!» Громила указал на брезентовый мешок, в котором лежал металлоискатель. Вот так они с Егором оказались в авто Мирона. Добровольно-принудительно, так сказать. Дверца захлопнулась, внедорожник мягко качнула, и к ним повернулся с переднего сидения немолодой мужчина барской наружности. «Ну, здравствуйте, мальчики!» «Здравствуй, Мирон!» — тихо ответил Егор. «А это кто с тобой рядом? Наверное, тот самый Никитон, да?» Никита ничего не ответил. Он оглянулся. Сквозь тонированные стекла было видно, что они уже довольно далеко отъехали от церкви и от варьки на пригорке. «Егор, давай!» — выдохнул Никита, и одной рукой попытался открыть дверь, а другой вцепился в чугунную морду. Но ничего сделать не успел, поскольку именно в тот момент Громила заехал ему в скулу своим кулачищем. Этот человек при всей своей внешней неуклюжести и громоздкости был фантастически ловок. «Коля, Коля, тише!» — укоризненно покачал головой Мирон. — Ты мне весь салон испачкаешь. Не торопись. Это было последнее, что слышал Никита. Очнулся он уже в лагере, связанный. Рядом сидел Егор, тоже со связанными руками, с таким несчастным видом, что Никита не выдержал и улыбнулся. Неподалеку валялся их металлоискатель, вытряхнутый из мешка. — Влипли мы, Никитон по самое не хочу вздохнул егор неподалеку что то гудело и урчало никита заерзал повернул голову и увидел мини экскаватор который старательно копал яму вокруг ямы стояли рабочие в комбинезонах старательно разгребали лопатами землю которую подбрасывал им экскаватор все равно они тут ничего не найдут злорадно просипел никита Пусть копают. Нам-то от этого не легче, — снова вздохнул Егор. Мне знаешь, что кажется, Никитон. Что? Что Мирон потом прикажет нас в эту яму бросить и земелькой присыпать. За спинами рабочего скакал плешивый мужчина в очках, внимательно рассматривал то, что подавали ему рабочие. «И техника у Мирона, и наука на подхвате!» — шепотом сообщил Егор. «Видишь того? В очках! Тот самый доцент!» Доцент в это время внимательно рассматривал какую-то железку. «Ха! Мне то!» — недовольно поморщился он и, не глядя, отбросил железку в сторону. «В сторону пленников!» Егор затих, потом осторожно попытался дотянуться ногой до железки. По форме та напоминала консервную крышку с острым краем. В это время из принтера, стоявшего на столе под тентом, шумно полезли листы бумаги. Доцент принялся изучать их. Потом обернулся к яме и крикнул экскаваторщику. — Жора! На 5 метров надо копать, не меньше! Только после пяти метров начинается культурный слой. — Хорошо, Петр Кириллович? — Все равно ничего не найдут, — повторил Никита. Потом увидел Мирона. Тот шел в их сторону. «Егорка! Внимание! Мирон!» Егор замер, оставив свои попытки дотянуться до железки. Мирон подошел к пленникам, встал перед ними, покачивая смазка на пятку. «Так-с, промурлый Я же предупреждал тебя, Егорушка! Ведь предупреждал!» «Негоже перебегать дорогу людям, которые занимаются серьезным делом!» «И ты туда же!» Он отечески потрепал Никиту по затылку. Никита дернул головой, но Мирон словно не заметил этого движения. «Ну куда вы против меня, ребята?» Он сделал широкий жест рукой. «У меня же снаряжение соответственное! Радары, спутниковая навигация, техника, люди...» «А вы с этой пищалкой!» Мирон пнул ногой металлоискатель. Егор и Никита слушали Мирона, опустив головы. «Потом не забывайте, у меня связи, у меня договоренности с нашими зарубежными партнерами. Все культурно прилично. Сами подумайте, что вы с золотом стали делать, даже если бы и нашли его, а, Егор Егорович?» Опять на рынок бы поперся, — обратился Мирон непосредственно к Егору, — из-под полы торговать. Смешно. Да вас бы повязали в один момент. Не ваше дело, — поднял голову Никита. Мирон вернулся теперь уже к нему. Эх, молодой человек, вроде приличный, не дурак. Кому доверились? Он мотнул головой в сторону Егора. Этому? «Да я этому гражданину и мусор не доверил бы до свалки донести, потому что под его первым же попавшимся кустом и бросил бы. Еще хорошо, что под кустом, а то и посреди дороги оставил бы, как есть. Он и вас бросил бы. Кинул золотишком-то, да-да, гарантированно». Никита зажмурился и вспомнил Вику. «То есть он и не забывал о ней никогда?» но сейчас она представилась Никите вдруг так ясно, так четко, что у него сжалось сердце. Я ее обидел, дурак. Если Мирон действительно решит укокошить нас, то... Она так и не узнает, как я люблю ее. Растерянно совсем по-детски, подумал он. То есть я говорил ей, что люблю, но мало-мало говорил. По-моему, она так и не поняла ничего. Никита своим рациональным мужским умом быстренько попытался прикинуть, сколько потребовалось бы времени, чтобы доказать любимой женщине свою любовь. Во-первых, просыпаться каждое утро и целовать ее глаза. Во-вторых, обнимать ее при каждой возможности, утром, вечером, днем, говорить всякие нежные слова. В-третьих, делать то, что нравится, и не делать того, что ей не нравится. «Очень сложно, в-четвертых, обеспечивать, поддерживать и прочее». «Нет-нет, все не то!» — в отчаянии осознал Никита, перебрав в голове всевозможные штампы и банальности серии, как доказать женщине свою любовь. «На самом деле они все время будут ругаться и спорить. Она будет плакать из-за него, он будет злиться на нее» и даже иногда они будут ненавидеть друг друга. Но но как невыносимо, до головокружения им потом захочется обнять друг друга и совершить ритуал вышеперечисленных банальностей — поцеловать, обнять, сказать, сделать. Никита неожиданно осознал, для того чтобы доказать Вике свою любовь, ему понадобится целая жизнь, годы, и десятилетия. Может быть, только тогда он сумеет немножечко доказать ей хоть что-то, она сумеет немножечко поверить ему. Но и то не факт. Одна надежда на то, что существует еще загробная жизнь, и то место, где встречаются души, поскольку там он сможет продолжить свои доказательства до бесконечности. Мою любовь, широкую, как море, Вместить не смогут жизни берега. Вспомнились строчки чьих-то стихов. Никита никогда стихов не читал, не писал, Да и вообще с мужским прямодушием презирал их. Но Вике надо было хотя бы один раз в жизни Прочитать стихи. Плюс ко всему прочему, надо. Никита открыл глаза и увидел Вику. Потряс головой но она не исчезла. Вику под руку вел Николай, аккуратно, но крепко держа ее своей лапищей за предплечье. Каждый раз, видя ее, Никита поражался Викиной красоте. Каждый раз. Вот и сейчас он мысленно ахнул, увидев ее глаза, волосы, ноги, руки, шею, плечи, ну и прочее. И все внутри сжалось от какой-то сладкой боли. И только потом сообразил. Его Вика в стане врагов. Его Вика у Мирона. Этот урод с чугунной рожей Николай рядом с ней. Никита застонал, и попытался разорвать веревки, которыми был связан. Вика у Мирона. Мирон, ты только посмотри, радостно заржал Громила. Ты посмотри, кого я тебе привел. Вернее, сама притопала. Руки-руки убери, дурак, сердито сказала Вика и головой попыталась ударить громилу Николая. Но, разумеется, ничего не получилось. Только стукнулась о чугунный бицеп охранника. Ой, мамочки, Мирон всплеснул руками. Какая милая барышня!» Если вы ее хоть пальцем, с яростью зарал Никита но не успел закончить. Вика тоже увидела его. «Никита!» — закричала она. «О, Никита!» В его имя она вложила и радость, и ужас, и еще много чего. Эти перехлестывающие через край эмоции позволили Мирону сделать правильный вывод. «Они знакомы», — обернулся он к доценту, — который поверх распечаток с брюзгливым недовольством уставился на вновь прибывшую. «Голову даю на отсечение. Многоуважаемый Петр Кириллович, они знакомы!» Мирон еще раз перевел взгляд с Вики на Никиту. «Если я хоть сколько-то понимаю жизни, господин доцент, то они не просто знакомы, а их еще связывают весьма романтические отношения». «Невозможно работать!» — раздраженно проблеял доцент. «Столько посторонних на площадке!» Мирон словно не расслышал его. Он подошел к Вике, осторожно взял ее за подбородок. «Какая прелесть! Откуда здесь такое?» «Сволочь!» — злобно огрызнулась Вика. Громила моментально ее встряхнул. «Не твое дело, сволочь!» Она едва не плакала, но, тем не менее, утихомириваться не собиралась. «Чтоб ты сдох!» «Ай-яй-яй!» — укоризненно вздохнул Мирон. «Разве вы не знаете, дорогая моя, что романтическим героиням не полагается ругаться? Так как вас все-таки зовут?» «Виктория ее зовут!» — хрипло выкрикнул Егор. Никита пнул его ногой, но Егору, судя по всему, было уже все равно. Она из Москвы. Непростая штучка, между прочим. «Заткнись!» — прошипел Никита. «Сам заткнись!» — в ответ прошипел Егор. «Пусть озадачится!» Мирон и в самом деле как будто «озадачился» в кавычках. Смотрел на Вику со все возрастающей тревогой и сомнением. «Вот что, Коля, свяжи-ка ты ей лапки! Посади вон там с этими!» «А я подумаю, что делать», — сказал он и ушел в палатку. Через минуту Вика уже сидела рядом с Никитой со связанными руками и ногами. «Чтобы тихо тут!» — буркнул Громила и, закурив, ушел. Никита заерзал и придвинулся к Вике поближе. «Никита! Никита! Я сразу поняла, что вы в плену у этого Мирона!» — возбужденно зашептала она. «Нет, но какие беспредельщики!» «Тихо!» — перебил ее Никита. «Слушай, мою любовь, широкую, как море!» «Нет, не так!» «Ты чего?» — вытращила она глаза. «Пожалуйста, помолчи! Я должен успеть!» «Что успеть?» «Прочитать тебе стихи! Вот что! Это очень важно, понимаешь! Слушай!» «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре. О, не грусти! Ты все мне дорога, но я любить могу лишь на просторе. Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега». По второму кругу начал Никита. Егор, усмехнувшись, отвернулся. Но в данный момент Никите было наплевать, что его декламацию еще кто-то слушает. «Главное — успеть вымолвить хотя бы один пункт из обязательной программы, чтобы Вика поняла, и, кажется, она поняла». Слушала молча, глядела сумасшедшими глазами, в которых стояли слезы, и одновременно плескался смех. «Никита, миленький!» Она дотянулась губами до его щеки. «Никита!» Никита исхитрился так повернуться, что сам смог поцеловать ее. «Я тебя люблю. Я бы тебе еще почитал, но я больше стихов не знаю». «Зато я знаю». Скучным голосом встрял Егор. «Вот, например. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой, доска кончается, сейчас я упаду». И добавил уже другим тоном. «Ребята, сейчас не время». Глаза у Вики потухли. Они с Никитой сидели и просто смотрели друг на друга. Потом она положила ему голову на плечо. Сколько прошло времени? Никита не знал. Сзади гудел экскаватор, перекрикивались рабочие. Брюзгливо выговаривал кому-то доцент, Петр Кириллович. А потом пришел Громила и увел Вику. «Куда зарал Никита?» «Не выступай!» — буркнул Гранила. «Мирон с ней хочет поговорить!» «Куда я сказал?» «Да заткнись ты!» Вике все еще было не по себе. Но, оглядев изнутри палатку, заставленную всевозможной аппаратурой, и обнаружив, ко всему прочему, раскладной стол, на котором был сервирован ужин на две персоны, она постепенно начала успокаиваться. «Коля!» «Развяжи, барышни, руки!» «Милочка, вы ведь не убежите!» Добродушно усмехнулся Мирон. «Нет. Ну и прекрасно. Я знаю, что вы не хотите покидать своего Тристана. Да и ночь скоро будет на дворе. Ни к чему. Прекрасный золь Зольди метаться по ночному лесу. Не дай бог, волки загрызут». Вика потерла затекшие руки и села на один из раскладных стульев. Мирон расположился напротив. «Бутерброды, пирожные», — по-домашнему произнес он. «Пейте чай, Виктория. Может быть, чего покрепче?» И рассмеялся добродушно. «Хотя, чего я вру? Никаких горячительных напитков у меня нет». «Почему?» — невольно спросила Вика. Мирон доверительно улыбнулся. «Во время работы никакого спиртного». Это закон. Для всех? Абсолютно. Кого поймаю, выгоню без выходного пособия. Вика налила себе в чашку чая, откусила от бутерброда. Она делала все это, стараясь незаметно оглядеть палатку. Если схватить вон ту деревяшку и треснуть ею Мирона по башке, а потом... Нет. «Надо опрокинуть стол, и пока Мирон приходит в себя...» Но Викины идеи, почерпнутые из голливудского кинематографа, были абсолютно бесперспективны. Во-первых, ее собеседник мужчина хоть и не молодой, но довольно крепкий на вид. Во-вторых, снаружи прогуливался охранник, жуткий тип, который поймал ее в лесу. Он бы ни за что не позволил Вике развернуться. Профессионал. Сразу видно. «Вот бы оружие найти!» — свирепо подумала Вика. А вслух произнесла. «Это... киднеппинг, между прочим?» «Да бог с вами, милочка! Какие страшные слова вы говорите!» — замахал руками Мирон. «Киднеппинг! Где вы здесь видите киндеров? Одни только взрослые люди!» Да я тихий и мирный человек, не злодей какой-то там. Работа, конечно, у меня непростая. Сами видите, условия те еще. Он прихлопнул комара на щеке. Благодарности от людей ноль. Тогда немедленно отпустите меня. Меня и Никиту с Егором. Перебила его Вика. Мирон вздохнул сокрушенно. Да отпущу я вас. Куда деваться? он отпил из чашки. Не убивать же в самом деле. Вот поговорю немного. Мне ведь, кроме как поговорить с интересным человеком, ничего и не надо больше. Вика вдруг совершенно перестала его бояться. Напротив нее сидел немолодой человек, который улыбался устало и даже добродушно. «Он преступник, но не бандит», с надеждой подумала она. «Если с ним... «По-хитрому!» «Откуда вы знаете, что я интересная?» — усмехнулась она. «Слухами земля полнится!» Здешний лавочник проболтался. «Абдурахман?» «Нет, имени его не запомнил». «Так вот», — лавочник в короткой беседе успел упомянуть, что в деревне остановилась красавица из Москвы, настоящая волшебница который наложением рук может исцелить кого угодно я как вас увидел моя фея сразу понял что это на вас говорил вы ведь правда обладаете даром целительства и да и нет пожала плечами вика диагноз могу поставить это точно а насчет наложения рук вранье «Ну, я так и подумал, что вранье!» — кивнул Мирон. «Я в чудеса не верю. И вообще суеверие — мистика всякая для дураков. Если у человека не хватает мозгов понять этот мир, проследить цепочку причинно-следственных связей, он обращается к хиромантам, колдунам, астрологам». «Отношения в семье не клеится значит, знаки зодиака виноваты. Болезнь напала. Карма такая, мужик другой ушел, приворожила, разлучница». Мирон засмеялся. Потом лицо его снова приняло печально добродушное выражение. «А о том не хотят думать, что отношения надо строить». О здоровье своем заранее беспокоиться и всегда помнить о наследственности. Если отец желудком страдал, то и ты, скорее всего, той же хворью маяться будешь. А карма тут ни при чем. А если муж бросил, сама дура виновата. Надо было за собой следить. Красивой надо быть, интересной. Он вдруг споткнулся на полусловие, хитро прищурился. «А мне диагноз можете поставить? Фата-моргана. Проверить хотите?» «Хочу. Вы же сами сказали, что чудес для вас не существует. Ну и что? Во всяком деле могут быть исключения. А если вы та единственная, которая обладает настоящим даром?» «Встаньте из-за стола. Вот так. Руки опустите вниз». Мирон беспрекословно, даже с готовностью, выполнил ее приказ. Вика провела ладонью вдоль его тела. Потом еще раз. «Как? Увидели что?» С любопытством спросил Мирон, снова садясь за стол. Поднес к губам чашку. «Увидела», — спокойно кивнула Вика. «Вы не мужчина?» Мирон поперхнулся, «Закашлялся. Это в каком смысле фея?» — сквозь кашель спросил он. В палатку заглянул охранник Николай. Мазнул по Вике настороженным взглядом. Но Мирон махнул рукой, и охранник моментально исчез. «Ваша предстательная железа...» «Ладно, ладно, молчите!» — быстро перебил ее Мирон. «Я понял. Вы та еще, пройдоха!» У любого мужчины моего возраста подобные проблемы. или не надо быть семипядей во лбу. Вы просто очень хороший психолог, милочка. Мой психолог считает меня сумасшедшей, улыбнулась Вика. То, что Мирон так рассердился, не могло не позабавить ее. Верить всем докторам, сердито буркнул Мирон. У феи есть психолог? «Гоните его к чертям!» «Ну, вообще вы очень здоровый человек», — упрямо продолжила Вика. «У вас только одна проблема». «А в остальном молчите. Это тоже психологические штучки. Вы могли догадаться, поскольку я слежу за собой, не пью, неплохо выгляжу до своего возраста». «Сами же спросили» обиделась Вика. Я, между прочим, не навязывалась. — О, эти женщины! Им только дай повод!